Шеф жандармов извлек из Бювара листы, мелко исписанные ровным писарским почерком, и приступил к чтению. Милый Лаврентий, события в нашем хоронимом Аллахом Стамбуле развиваются столь стремительно, что за ними не поспеваю даже я. А ведь твой покорный слуга без ложной скромности держал руку на пульсе европейского больного не один год. Пульс этот, не без моих чаяний постепенно замирал и вскоре обещал вовсе остановиться, но с мая месяца, речь идет о прошлом, 1876 годе, счел нужным вставить мизинов. Но с мая месяца его залихорадило так, что того выгляди, Босфор выйдет из берегов. Стены Цариграда рухнут, и тебе не на что будет вешать свой щит. А все дело в том, что в мае в столицу великого и несравненного султана Абдул-Азиза, тени Всевышнего и хранителя веры, триумфально вернулся из ссылки Митхат-Паша и привез с собой своего серого кардинала, хитроумного Анвара-Эфенди. На сей раз... Поумневший анвар действовал наверняка и по-европейскому, и по-восточному. Начал по-европейски. Его агенты зачистили на верфи, в арсенал, на монетный двор, и рабочие, которым давным-давно не выплачивали жалования, повалили на улицы. Затем последовал чисто восточный трюк. 25 мая Митхат Паша объявил правоверным, что ему во сне явился пророк. А «Ну, поди-ка проверь. и поручил своему рабу спасти гибнущую Турцию. А тем временем мой добрый друг Абдул-Азиз, как обычно сидел у себя в гареме, наслаждаясь обществом любимой жены, прелестной Михриханум, которая была на сносях, много капризничала и требовала, чтобы повелитель все время находился рядом. Эта золотоволосая синеглазая черкешенка, помимо неземной красоты, прославилась еще и тем, что опустошила султанскую казну, До самого донышка. За один последний год она оставила во французских магазинах на Перре более 10 миллионов рублей, и вполне понятно, что константинопольцы, как сказали бы склонные к «understatement», англичане ее сильно недолюбливали. Примечание «understatement» — чрезмерно сдержанное высказывание. «Поверь мне, Лаврентий». Я был не в силах что-либо изменить. Я заклинал, угрожал, интриговал, как евнух в гареме, но Абдул-Азиз был глух и нем. 29 мая, вокруг дворца Далма-Бахче. Приуродливое строение в европейско-восточном стиле гудела многотысячная толпа, а Падишах даже не попытался успокоить подданных. Он, заперся на женской половине своей резиденции, куда мне хода нет, и слушал, как Михри Ханум играет на фортепиано венские вальсы. Тем временем Анвар безвылазно сидел у военного министра, склоняя этого осторожного и предусмотрительного господина к перемене политической ориентации. По донесению моего агента, который служил у Паши поваром, отсюда специфический оттенок донесения, судьбоносные переговоры происходили так. Анвар, Приехал к министру ровно в полдень, и было велено подать кофе с чуреками. Четверть часа спустя из кабинета министра раздался возмущенный рев его превосходительства, и адъютанты отвели Анвара на гауптвахту. Затем в течение получаса Паша расхаживал по комнате в одиночестве и съел два блюда халвы, до которой был большой охотник. Далее он пожелал допросить изменника лично и отправился на гауптвахту. В половине третьего было велено принести фрукты и сласти. Без четверти четыре — коньяк и шампанское. В пятом часу, выпив кофе, паша с гостем уехали к Митхату. По слухам, за участие в заговоре министру была обещана должность великого визира и миллион... фунтов стерлингов от английских покровителей. К вечеру два главных заговорщика отлично поладили, и той же ночью произошел государственный переворот. Флот блокировал дворец с моря, начальник столичного гарнизона заменил караул своими людьми, и султана вместе с матерью и беременной Ханум перевезли на лодке во дворец Ферия. Четыре дня спустя султан стал подстригать себе бороду маникюрными ножницами, да так неудачно, что перерезал вены на обеих руках и немедленно скончался. Врачи европейских посольств, приглашенные освидетельствовать труп, единогласно признали, что произошло самоубийство. Ибо решить, решительно никаких следов борьбы на теле не обнаружилось. Но, ну, одним словом, разыграно все было просто и изящно, как в хорошей шахматной партии. Ну, таков уж стиль Анвара Эфенди. Но то был только дебют. Далее последовал Миттельшпиль. Военный министр сделал свое дело и теперь превратился в серьезную помеху, ибо к реформам и Конституции ни малейшей склонности не имел, а более всего интересовался, когда же ему передадут обещанный анваром миллион. Да и вообще военный министр вел себя так, будто он – главное лицо в правительстве, не уставая напоминать, что Абдул-Азиса сверг именно он, а вовсе не Митхат. В том же самом Анвар Афенди убеждал одного бравого офицера, ранее служившего у покойного султана-адъютантом. Звали офицера Гассан-Бей. Красавице Михриханум он приходил с братом и у придворных прелестниц пользовался невероятной популярностью, ибо был очень недурен собой, отважен и превосходно исполнял итальянские арии. Все называли Гасанбея просто «черкес». Через несколько дней после того, как абдул так неловко укоротил себе бороду, безутешная Михри ханум разродилась мертвым ребенком и скончалась в страшных мучениях. Как раз к этому времени Анвар и Черкес стали закадычными приятелями. Как-то раз Гасан-Бей зашел в резиденцию Митхат-Паши навестить друга, Анвара на месте не оказалось, зато к Паше как раз съехались на совещание министры. К черкесу в доме привыкли и принимали как своего. Он попил кофе с адъютантами, покурил, поболтал о всякой всячине, потом лениво прошелся по коридору и внезапно рванул в зал, где шло заседание. Митхата и прочих сановников Гасанбей не тронул, но военному министру всадил в грудь две пули из револьвера, а потом добил старика ятаганом. Те министры, что поблагоразумней, кинулись на утек, но двое вздумали проявить героизм, и совершенно напрасно, ибо одного бешеный черкес убил наповал, а второго тяжело ранил. Тут вернулся храбрый Митхат Паша с двумя своими адъютантами, Гасанбей застрелил их обоих, а Мидхата опять не тронул. В конце концов, убийцу скрутили, но он еще успел прикончить полицейского офицера и ранить семерых солдат. Наш Анвар в это время благочестиво молился в мечети, чему есть многочисленные свидетели. Ночь Гасанбей провел под замком в караульном помещении, громко распевая арии из «Лючии де Ламермур», чем, говорят, привел Анвара и Фенди в полнейшее восхищение. Анвар даже пробовал выговорить доблестному злодею помилование, но озлобившиеся министры были непреклонны, и наутро убийцу повесили на дереве. Дамы из Гарема, так горячо любившие своего черкеса, пришли посмотреть на его казнь, горько плакали и посылали ему воздушные поцелуи. И отныне никто больше Митхату не мешал, кроме судьбы, которая нанесла ему удар с совершенно неожиданной стороны. Великого политика подвела его марионетка, новый султан Мурат. Еще утром 31 мая, сразу после переворота, Медхат-Паша нанес визит племяннику свергнутого султана, принцу Мураду, чем несказанно, всего последнего напугал. Тут необходимо сделать небольшое отступление, чтобы объяснить, насколько жалка в Османской империи фигура наследника. Дело в том, что пророк Магомед при наличии пятнадцати жен не имел ни одного сына и никаких инструкций по вопросу престола наследия не оставил. Посему на протяжении веков каждая из многочисленных султанш мечтала возвести на престол своего сына, а сыновей своих соперниц всячески пыталась истребить. При дворце есть особое кладбище для невинно убиенных принцев, так что мы, русские, с нашими Борисом и Глебом да царевичем Дмитрием, по турецким масштабам, да просто смехотворный. Трон в Османской империи передается не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему. Когда запас братьев иссякает, в права вступает следующее поколение, и дальше опять от старшего брата к младшему. Всякий султан смертельно боится своего младшего брата. или старшего племянника. А шансы наследника дожить до воцарение крайне незначительны. Содержат наследного принца в полнейшей изоляции, никого к нему не пускают и даже норовят, мерзавцы, подобрать таких наложниц, которые не способны к деторождению. По давней традиции прислуживают будущему падишаху рабы с отрезанными языками и проколотыми барабанными перепонками. Можешь себе представить, как при подобном воспитании у их высочеств обстоят дела с душевным здоровьем. Например, Сулейман II 39 лет провел в заточении, переписывая и раскрашивая Коран. А когда, наконец, сделался султаном, то вскоре запросился обратно и отрекся от престола. Отлично его понимаю. Раскрашивать картинки куда как приятней. Однако вернемся к Мураду. Это был красивый, не глупый и даже весьма начитанный молодец, однако склонный к чрезмерным возлияниям и одержимый вполне оправданной манией преследования. Он с радостью верил мудрому Митхату, бразды правления, так что все у наших хитрецов шло по плану. Но внезапный взлет и удивительная смерть дяди так подействовали на бедного Мурада, что он стал заговариваться и впадать в буйство. Европейские психиатры, тайно посетившие Падишаха, пришли к заключению, что он неизлечим и в дальнейшем его состояние будет только ухудшаться. Отметь невероятную дальновидность Анвара Эфенди в первый же день воцарения Мурада, когда все еще выглядело лучезарно, наш общий друг вдруг попросился секретарем к принцу Абдулгамиду, брату султана и престола наследнику. Когда я об этом узнал, мне стало ясно, что Митхат Паша в Мураде Пятом не уверен. Анвар пригляделся к новому наследнику, видимо, щел его приемлемым, и Медхат поставил Абдул-Гамиду условие. «Обещай, что введешь в стране конституцию и будешь падишахом». Принц, разумеется, согласился. «Дальнейшее тебе известно. 31 августа на престол вместо безумного Мурада Пятого взошел Абдул-Гамид Второй». Митхат стал великим визиром, а Анвар остался при новом султане за кулисным манипулятором и негласным шефом тайной полиции, то есть, ха-ха-ха, твоим Лаврентий-коллегой. Характерно, что в Турции про Анвара и Фенди почти никто не знает. Он не лезет вперед, на людях не показывается. Я, например, видел его всего однажды, когда представлялся новому падишаху. Анвар сидел сбоку от трона, в тени, с огромной черной бородой, по-моему, фальшивой, и в темных очках, что вообще-то является неслыханным нарушением придворного этикета. Во время аудиенции Абдул-Гамид несколько раз оглядывался на него, словно искал поддержки или совета. Вот с кем тебе отныне придется иметь дело. Ежели меня не обманывает чутье, Митхат с Анваром будут и дальше вертеть султаном, как им заблагорассудится, и через годик-другой. Ну, дальше не интересно. Оборвал затянувшееся чтение мизинов и вытер платком вспотевший лоб. Тем более, что чутье все-таки обмануло умнейшего Николая Павловича. Митхат-паша у власти не удержался и отправлен в изгнание. Эраст Петрович, слушавший очень внимательно и за все время ни разу не пошевелившийся, в отличие от варьи, которая вся извертелась на жестком стуле, коротко спросил. Про дебют ясно, про миттельшпиль тоже, но где эндшпиль? Генерал одобрительно кивнул. В том-то и штука. Энцпель получился настолько замысловат, что даже многоопытного Гнатьева застал врасплох. 7 февраля сего года Митхат Пашу вызвали к султану, взяли под стражу и посадили на пароход, который увез опального премьер-министра путешествовать по Европе. А наш анвар, предав своего благодетеля, стал серым кардиналом уже не при главе правительства, а при самом султане.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 Вы уж не в защите, я не по службе, а просто как старший по возрасту. — нельзя себя живьем в могилу закапывать. Могилу оставьте для мертвых. Ваши-то годы мысли мои ли дело. Ведь у вас, как поется в Арии, вся жизнь впереди. Лаврентий Аркевич, бледные щеки волонтера-дипломата-шпика в секунду залились пурпуром. Голос скрижетнул железом, як, кажется, не напрашивался на приватное излияние. Варя сочла это замечание непозволительно грубым и вжала голову в плечи, сейчас оскорбленный в лучших чувствах мизинов, как разобидится, как закричит. Но Сатрап только вздохнул и суховато молвил. — Ваши условия приняты. пускай свобода действий. Я, собственно, это и имел в виду. Просто смотрите, слушайте, и если заметите нечто примечательное, ну, не мне вас учить. — Апчхи! — чихнула Варя и испуганно вжала голову в плеч. Однако генерал испугался еще больше. Вздрогнув, он обернулся. Я ошеломленно уставился на невольную свидетельницу конфиденциальной беседы. «Сударыня, вы почему здесь? Разве вы не вышли с подполковником?» «Да как вы посмели!» «Смотреть надо было», — с достоинством ответила Варя. «Я вам не комар и не муха, чтобы меня игнорировать. Между прочим, я под арестом, и никто меня не отпускал». ей показалось что губы фандорина чуть дрогнули да нет померящилось этот субъект улыбаться не умеет что ж хорошо с в голосе мизинова зазвучала тихая угроза вы госпожа не родственница узнали такое о чем вам знать совершенно ни к чему в целях государственной безопасности я помещаю вас Под временный административный арест вас доставят под конвоем в Кишиневский гарнизонный карантин и будут содержать там, под стражей, до окончания кампании. Так что пеняйте на себя. Варя побледнел. Но я даже не повидалась с женихом. После войны повидаетесь. Отрезал Малюта Скуратов и повернулся к двери, чтобы кликнуть своих опричников, однако тут в разговор вступил Эраст Петрович. — Лаврентий Аркадьевич, я думаю, будет совершенно достаточно взять с госпожи Суворовой честное слово. — Я даю честное слово! — сразу же воскликнула Варя, ободренная неожиданным заступничеством. — Извините, голубчик, но рисковать нельзя. — Отрезал генерал, даже не взглянув на нее. Еще жених этот. Да можно ли доверять девчонке? Сами знаете. Коса длина да ум короток. Нет у меня никакой косы. А про ум это низко. Увари предательски задрожал голос. Ну что мне за дело до ваших анваров и митхатов? Под мою ответственность, ваше превосходительство, Я за Варвару Андреевну ручаюсь. Мизинов невольно хмурясь молчал, а Варя подумала, что и среди полицейских агентов, видно, бывают не вовсе пропащие. Ну, все-таки сербский волонтер. Глупо! — буркнул генерал. Он обернулся к Варе и неприязненно спросил. — Делать что-нибудь умеете? Почерк хороший? — Да я курсы стенографии закончила. Я телеграфисткой работала, и акушеркой? Почему-то приврала напоследок Варя. Стенографисткой и телеграфисткой? удивился Мизинов. Ну, тогда тем более. Ираст Петрович, я оставлю здесь эту барышню с одним единственным условием. Она будет исполнять обязанности вашего секретаря. Все равно вам понадобится какой-то курьер или связной, не вызывающий лишних подозрений. Однако учтите, вы за нее поручились. — Ну уж нет! — в один голос вскричали и Варя, и Фандорин, И закончили тоже хором, но уже по-разному. Эраст Петрович сказал, я в секретарях не нуждаюсь, а Варя в охранке служить не буду. — Как угодно. — пожал плечами, генерал поднимаясь. — Новгородцев! Конвой! Я согласна! — крикнула Варя. Фандорин промолчал.